Глава 13 К тому времени, как на улице начало темнеть, мы успели и перекусить, и подремать, и обсудить план действий на грядущую ночь. Эрта Кради, как выяснилось, тоже когда-то немало повоевал с нежитью, но, как и в случае с Ларуном, его боевая тройка распалась по причине гибели одного из напарников. Однако, несмотря на это, в составе двойки Маг какое-то время еще служил империи и только несколько лет назад был вынужден перейти на более спокойную должность. «Перегорел», — кратко пояснил он, — причину увольнения. Не полностью, правда, со временем магия все-таки начала возвращаться, но для борьбы со скверной этого недостаточно, поэтому мне пришлось уйти. Я недоверчиво на него покосилась, если он, даже не восстановившись полностью, умудрился наворотить столько ловушек и после этого планировал воевать с мертвецами до утра, то каким же тогда был его дар, когда он мог работать в полную силу? Эртек Ради, перехватив мой взгляд, грустно улыбнулся. Но у меня так и не хватило духу задать крутившийся на языке вопрос, что такое истощение, я и сама знала, не понаслышке. Поэтому лишний раз напоминать коллеге о его ущербности – мне показалось неуместным. А еще, до того, как мы закрыли ворота и заколотили их намертво, Эртекради поднял в воздух заранее припасенные камни и сложил их у основания храма, а остатками заложил проемы окон и опалил огнем до такой степени, что вместо камней там образовалась сплошная, спекшаяся от жара и намертво влипшая в стены масса. Правда, закрыл он не все оконные проемы. Три из них, те, что опоясывали Клер, он оставил свободными, чтобы иметь возможность наблюдать за округой. И вот на них-то и велел установить самые мощные щиты. «Нет», — качнул он головой, когда я осторожно заметила, что больше ничем не смогу помочь. Четыре постоянно подпитываемых щита заберут все мое внимание, — «Атаковать от вас не потребуется. Держите защиту. Сегодня многое будет зависеть именно от нее». «Ладно, как скажете». С сомнением подчинилась я, когда из-за поступка коллеги у нас резко сократился обзор и оказался полностью потерян сектор возле ворот. Но только после того, как на горизонте показалась и начала подозрительно быстро приближаться большая туча, с опозданием сообразила, что маг... Гораздо лучше нас, знаком с повадками скверны. Когда же из-под небес донесся многоголосый клекот, а туча распалась на множество отдельных точек, я искренне порадовалась, что мы так вовремя сократили количество отверстий в стенах. Доски от этой напасти нас бы не уберегли. А когда на поднятые по тревоге щиты обрушился настоящий ливень из мертвых птиц, я активировала в них Огненную составляющую, из-за чего очень скоро вокруг храма заметалось множество огней, озаряя темное небо яркими сполохами. От множества несильных, но беспрестанно тревожащих защиту ударов, я непроизвольно поморщилась. Ого, какая плотность! присвистнул Ник, когда разглядел количество атаковавшей нас нежити. Оказывается, в Рино обитало немало птах, и все они теперь. Желают попробовать нас на зуб. Шшш! ответило вдруг яростное шипение сверху, а следом раздалось не менее яростное урчание. Ух, совсем забыла. После того, как люди покинули обреченный город, оказалось, что в Рину нас осталось не четверо, а пятеро. Пятой стала та самая злющая кошка, которую мы спасли в доме Нелла Торо, и которая почему-то не захотела покидать Рино вместе с остальными, а в последний момент вскарабкалась куда-то под храмовый купол и на отрез отказалась спускаться. Весь день она пряталась под потолком, не подавая признаков жизни, старательно таилась, долго за нами наблюдала, посверкивая из темноты желтыми глазищами. А вот теперь, почуяв близость нежити, заволновалась, но ну и заодно предупредила хотя, на мой взгляд, лучше бы ей было помолчать. Под непрерывное урчание этой злюки птицы заметались вокруг храма еще активнее, при этом словно почуяв, что времени у них немного, атаковали нас так часто и с такой плотностью, что на стенах наверняка осталось немало выбоин. Однако щиты не подвели, да и огненные заклинания на них оказались очень кстати, потому что очень скоро... Крылатые налетчики заполыхали все до одного. Это было удивительное, но вместе с тем и ужасающе красивое зрелище, особенно когда огонь все же подпалил нежити перья, и та, будучи не в силах удерживаться в воздухе без крыльев, целыми стаями начала падать на землю. Они пролетали мимо наших окон, словно осыпавшиеся с небосклона звезды, оставляя за собой целую россыпь искры, густой дымный след, с силой ударялись о землю, разбивались, колечились и чаще всего подняться уже не могли. «Отличная работа, Корно!» — напряженно кивнул Экради, когда небо над нами снова посветлело, в мои щиты и по крыше перестали барабанить чужие клювы, неистовые крики стали тише, а площадь вокруг храма, усеялось сотнями и тысячами догорающих комочков, озарив пространство вокруг нас, как днем. «Щиты на окнах пока сворачиваете, и берегите силы, но расслабляться рано, это была всего лишь первая волна. На протяжении следующего получаса было тихо, упавшие на землю птицы вскоре окончательно догорели и затихли. Новые так и не прилетели». Со стороны находящихся в отдалении домов в нашу сторону тоже никто не сунулся, и даже прозрение ничего особенного не показывало. Однако, как только солнце окончательно скрылось за горизонтом, под полом что-то знакомо заскреблось. Шш! снова предупредила нас об опасности кошка. Поднимайте лестницы, живо! скомандовал городской маг. Едва я подтвердила, что Тьма под землей зашевелилась. А когда исполнили приказ, шорох внизу стал гораздо отчетливее. Затем до нас донесся приглушенный расстоянием писк. Под непрерывное урчание злюки этот писк быстро приблизился, а вскоре под плитами что-то явственно заскреблось. Хотя, как заверили нас перед уходом жрецы, единственный вход в подвал они еще прошлой ночью надежно завалили рвущимся на свободу крысам, это, правда, не помешало. Найдя или попросту прорыв туда ход, они скопились внизу в таком количестве, что вскоре плиты на полу заходили ходуном, а затем одна из них со скрежетом приподнялась, выпуская наружу целую армию. Если бы не Клер, нам, пожалуй, пришлось бы не сладко, потому что на этот раз сюда, похоже, сбежались дохлые грызуны со всего города. И было их столько, что мы нервно заерзали, ощущая себя жертвами кораблекрушения, запертыми на крохотном островке, который вот-вот готовилась захлестнуть гигантская серая волна. Крыс оказалось так много, что они уже давно устлали пол своими телами, но из подвала выныривали все новые и новые твари, потом вместо одного слоя на плитах образовалось целых два. Крысы скреблись перелезали друг через друга, пытались взобраться на стены, с яростью набрасывались на закрывающие ворота изнутри магический щит. Но пока он стоял, до деревянных створок им было не добраться. Мы, сидя на клере, тоже находились вне зоны их досягаемости, расположенный прямо под нами, почти погасший, но все еще активный алтарь, не только защищал нас от вездесущих спор, но и заставлял мохнатую нежить держаться от нас подальше. Хотя, к сожалению, на то, чтобы их уничтожить, его сил уже не хватало. Когда крыс стало так много, что они тройным слоем услали не только полную и начали карабкаться на стены, я с беспокойством подумала, что помимо них в городе было полно и иной живности. Те же кошки, собаки, куры, козы, коровы в преддверии ярмарки Сюда не только людей, но и животных прибыло немало. И никого из них мы, пока добирались до храма, до сих пор так и не увидели. Однако, пока богини миловали, а кроме птицы, вездесущих крыс, на нас никто не покушался. Ну а когда, кажущийся бесконечным крысиный поток, наконец-то иссяк, Эрт Экради кивнул Нику, и тот опрокинул стоящее на клере ведро с водой, одновременно с этим накрыв всю нижнюю часть храма, хорошо себя зарекомендовавшим заклинанием льда. В считанные мгновения весь пол под нами заволокла мутная водяная пленка, которая прямо у нас на глазах начала превращаться в толстую корку. Оказавшиеся в ловушке крысы неистово задергались, но в замкнутом пространстве им оказалось некуда деться, поэтому их моментально приморозило кого-то целиком, кого-то лишь наполовину, а заодно спаяла ходившие ходуном каменные плиты в единый монолит и, надежно перекрыв все выходы из подвала и избавив нас от ненужных проблем. «Юху!» — издав воинственный вопль, Ланка первой скинула вниз лестницу и, проворно спустившись, выхватила из ножен свои мечи, а затем под гневное урчание злюки быстро пробежалось по храму лихо снося торчащие изо льда крысиные головы и топча мохнатые тельца тяжелыми сапогами. «Убери ее оттуда!» Вдруг дохнула мне в затылок темнота, обдав знакомым холодком. «Вы глупцы, что остались в самом центре новорожденной скверны, и глупцы вдвойне, если позволяете себе понапрасну тратить силы. нор. А я все гадала, когда же он появится. Утром он исчез сразу, как только мы выбрались из дома Нелла Торо, и до этого момента ничем не показал, что видит и слышит, что происходит. «Я и не вижу. Днем мои возможности ограничены», — проворчал призрак, по-прежнему не торопясь показываться на глаза. «Но я более или менее чувствую твое состояние через кольцо». Так что не переживай, ругаться уже не буду. Ну и хвала богине, с облегчением подумала я, непроизвольно потеряв кольцо, а штанину. Интересно, а днем ты тоже мои мысли можешь читать? Не мысли, эмоции. Но да, самые яркие читаю, поэтому и молчу. Оттянуть внимание скверно на себя, тем самым спасая других, это благородно. Но все же вы поступили опрометчиво, понадеявшись, что у вас хватит сил держаться до прибытия подмоги. «Это наш долг», — твердо ответила я. «Да», — повторил призрак, — «но у тебя есть и иные обязательства. Если ты умрешь, они останутся неисполненными, а шансы на то, что это случится, растут с каждой минутой». Я виновато улыбнулась. «Все так. С тенью нас связывает магический контракт. А Вот только мне, скорее всего, свою часть сделки выполнить не удастся. Если столичные маги промешкают, мы умрем. В первую очередь потому, что позволить Скверне забрать наши тела нельзя было ни при каких обстоятельствах. Но поскольку нас здесь всего пятеро, и против нашей команды скоро выступит все население города», то шансов выжить под таким напором очень немного. Вернее, их практически нет. Поэтому, как только твари прорвут оборону, Эртокради взорвет храм Ксаановой Матери. Причем взорвет его вместе с нами. Мы договорились. «Хорошо, что ты это понимаешь». Уже спокойно отозвался Нор, наконец-то проявляясь в воздухе. «Но не в моих интересах» позволить вам умереть, поэтому садись, слушай и запоминай. Примерно до полуночи нас никто не трогал, ни птицы, ни крысы, ни иные гости, хотя видят богини, мы ждали их с нетерпением, тогда же я поняла, что ожидание намного более трудное испытание, чем, собственно, сражение. Ведь когда идет бой, твой враг находится рядом, нужно не думать, а действовать. А когда ты еще только ждешь его появления, то толком не знаешь, когда он появится, откуда придет и как именно себя проявит. Говорят, неизвестность пугает. Это действительно так. Но еще она незаметно забирает решимость, поскольку подтачивает волю и, если затягивается надолго, усыпляет бдительность. Я убедилась в этом на собственном опыте, пока мы по очереди дежурили у окон и напряженно всматривались в темноту. Огни на земле, оставленные погибшими птицами, давно прогорели. Вмороженные влеты, обезглавленные ланкой крысы, тоже перестали шевелиться. Поэтому на протяжении некоторого времени Мы сидели в полной темноте и в почти мертвой тишине. И только из-под купола храма изредка доносился невнятный шорох. Наконец, Злюка снова подала голос, и мы одновременно встрепенулись. «Что, пора?» – прошептала Ланка, подтянув поближе обнаженный клинок. «Эрта Кради, которому как раз выпала очередь караулить», – молча кивнул. И мы рассредоточились у окон настороженно поглядывая наружу. Что ж, все верно. По какой бы причине нежить не медлила, ее время все-таки пришло. И мертвяки начали один за другим появляться в поле нашего зрения. Выходили медленно из-за дальних домов, из-за устроенных магами завалов. В полнейшем безмолвии они один за другим выбирались на перепаханную заклинаниями площадь, и останавливались на самом краю, словно дожидаясь, пока подойдут основные силы. Едва рассмотрев, сколько их явилось по нашей душе, я испытала горечь с привкусом сожаления. Как много! Ра милосердная! Как же их было много! Хотя, наверное, это даже хорошо. Ведь если они все здесь, значит, за людьми господина Року никто охотиться не будет. Здесь только взрослые Сумрачно бросил Эртекради, когда молчаливых теней внизу стало так много, что они слились в одну сплошную темную массу. Я проследила за его взглядом и помрачнела. Действительно, ни подростков, ни малышни, хотя во время ярмарки на главной площади детишек наверняка было немало. Куда они подевались? Что сделало с ними нежить? Судя по тому, что мое прозрение по-прежнему не показывало в городе живых ничего хорошего. Но с другой стороны, если бы за нами пришли дети, мне было бы сложно смотреть, как они колечатся и падают. Да и в отношении взрослых я не была уверена, что смогу спокойно за ними наблюдать. Как ни крути, а еще поутру это были обычные люди. Торговец на площади, охотник, принесший на продажу добытые им шкуры, рыбак из соседней деревни, симпатичная цветочница с соседней улицы. Еще утром они разговаривали и смеялись, гуляли, с нетерпением ждали окончания молебна, а сегодня молчаливыми куклами стояли неподалеку и стеклянными глазами смотрели на храм в ожидании команды. Когда народу вокруг площади стало так много, что они запрудили все близлежащие улицы. Воздух вокруг меня снова похолодел. «Обрати внимание, спор над ними нет!» Тихо шепнул невидимый для остальных призрак. Я присмотрелась и нахмурилась. Странно. Мне казалось, мертвецы, наоборот, должны были принести с собой семена. И если не перебить нас до утра, то хотя бы отравить воздух, в надежде, что к следующей ночи мы переродимся, и больше проблем с нами не будет. «Это еще раз подтверждает, что споры были развеяны искусственно», снова прошептала тень. «По-видимому, тот, кто это сделал, уже покинул город, а обычные семена пока не созрели. Это значит, в какое-то время заражение вам не грозит». «Но кто это?» Одними губами шепнула я. «Скорее всего, колдун. Таким, как Ник, эта магия не подчиняется». «Думаешь, это работа Широ?» Тьма вокруг меня стала гуще. «А ты видела, что творится в старой башне? Понимаешь, что там сейчас происходит?» Я вздрогнула. «Сердце?» «Да». «Тела, что я тебе показал, — это жертвы, маги или колдуны. Для скверны наша кровь ценнее, чем кровь простых смертных, и кто-то ее использовал, чтобы начать обряд. Ваше счастье лишь в том, что сердце еще не созрело. Но, думаю, ты и сама догадаешься, почему сюда пришли не все мертвецы, которые есть в городе, и куда подевались Остальные, так их, скорее всего. Тень сгустилась вокруг меня еще больше, чтобы расти. Молодому сердцу нужна кровь. Чем больше, тем лучше. И те, кто обратился первыми, прошлой ночью накормили его достаточно сытно. «Если сегодня вы оплашаете то станете следующими». «Так что я настоятельно не советую вам попадать в плен Шш! снова отвлекло меня шипение злюки. «Началось!» — тихонько обронил от соседнего окна Ник, и мне стало резко не до разговоров. Когда я выглянула на улицу, то оказалось, что мертвецы и впрямь ровным шагом направились к храму. Выглядело это жутко. Они не кричали, не выли, не размахивали руками. Они просто молча шли, не замечая препятствий, и размеренно переставляли одеревеневшие ноги, даже не глядя, почему именно идут. Прямо на моих глазах ступня одного из мертвецов провалилась в какую-то яму, и тот пошатнулся, оказавшись не в состоянии удержать равновесие. Мне даже показалось, что снизу раздался отчетливый хруст. Мертвяк, умудрившийся сломать себе ногу, также молча упал а прямо по нему, чуть ли не чеканя шаг, равнодушно прошла целая колонна, втаптывая бедолагу в грязь и немало не смущаясь тем, что он вообще-то из их числа. Затем какая-то женщина задела локтем торчащую из завала железку и равнодушно дернув рукой прошла мимо, даже не заметив, что кожа на ее плече повисла лоскутами вместе с порванным рукавом. Еще один мужик натолкнулся на колы, оказавшись не в силах его обогнуть. Народ рядом с ним шел слишком плотно, не придумал ничего лучше, как продолжить путь, насадившись прямо на деревяшку. Пока он весело и молча дрыгался, по-прежнему перебирая руками и ногами, словно еще шел по земле, остальные также бесстрастно промаршировали мимо, не обратив на инцидент ни малейшего внимания. «У них кровь еще идет из ран», — тихо сказала Ланка, тоже заметив неладное. «Так бывает, сразу после обращения», — без особого удивления отозвался Эрта Кради. «Не обращайте внимания, в ближайшие несколько дней они по-прежнему будут похожи на людей. Но потом это пройдет, они начнут смердеть, меняться. Если не повезет, то еще и разлагаться». До какой степени, сложно сказать. Кто-то в полноценный скелет превратится, а кто-то так и будет до скончания веков бродить наполовину отвалившейся кожей. Но со временем изменения прекратятся, и мертвецы застынут в какой-то одной форме. Бух! Я чуть не подпрыгнула на месте, когда где-то неподалеку что-то грохнуло, а следом в небо выстрелил длинный язык пламени, ненадолго осветив сгустившуюся тьму. «Ловушка сработала», — неестественно ровно заметил Ник, вокруг которого тихонько загудел от напряжения воздух. «Подождем. Еще рано», — напряженно отозвался Эртекради. «Пусть подойдут поближе. Корно, готовьтесь усилить щит над воротами. На окнах по необходимости. И старайтесь экономить силы». Линель кивнул, продолжая пристально следить, за приближающейся армией мертвецов. а мы с Ланкой быстро переглянулись. Впрочем, расспрашивать было некогда, потому что в этот момент свежеиспеченные зомби приблизились настолько, что ненадолго потерялись среди завалов. А следом взрывы начали греметь один за другим, периодически освещая стремительно заполняющуюся нежитью площадь и наглядно показывая, как много ее явилось по нашей душе. Каждый такой взрыв не вызывал среди мертвецов ни малейшей реакции. Взрывной волной их отбрасывала, разрывала на куски, опаляла огнем, заставляя тлеть одежду и полыхать волосы. Но они все шли и шли вперед, перебираясь через груды битого камня и торчащие тут и там деревяшки, перелезая через образовавшиеся воронки, втаптывая в землю менее удачливых соседей и ни на мгновение не замедляя шага, до тех пор, пока первые зомби не добрались до стен, и пока самые сообразительные из них не принялись колотиться в ворота. «А вот теперь пора!» — скомандовал Эртек Ради, как только деревянные створки, надежно заколоченные изнутри, снабженные подпорками, частично промороженные и укрепленные вдобавок моей магией, ощутимо дрогнули. «Корно! Щиты! И следите за перемещениями нежити, особенно там, где у нас нет обзора. Линель, давайте!» Ник прикрыл глаза, сосредотачиваясь. Воздух вокруг него еще больше загустел, начав свиваться в кольцо и огласив притихший храм довольно громким свистом. «По сигналу Экради» я усилила магический щит на воротах, не торопясь пока закрывать окна, И спустя миг созданный ником вихрь вырвался через окно на свободу, после чего скорость его вращения увеличилась в разы. А сам он начал стремительно расти, постепенно окружая храм настоящей воздушной завесой. На то, чтобы охватить здание тугим кольцом, ему потребовалось несколько секунд. Затем скорость движения воздуха возросла настолько, что за пределами вихря я почти перестала что-либо различать. Еще через миг он отодвинулся на несколько шагов, освобождая пространство вокруг храма и заодно отшвыривая прочь замешкавшуюся нежить. А как только свободная полоса достигла размеров в несколько шагов, Эртекрадиус усмехнулся и одним движением поднял в воздух в изобилии валяющиеся у стены камни. Я только крякнула, когда созданный ником смерч, играющий подхватил громадные булыжники, а затем раскрутил до бешеной скорости и буквально выплюнул наружу, тем самым выкосив в окружившие на столпе целые просеки. Зомби даже не пытались увернуться, немалую их часть просто снесло, отбросив на камни доски. Кто-то успел несколько раз перекувыркнуться в воздухе. Кому-то переломало руки-ноги, но большинство просто отлетело на несколько десятков шагов и с жутким хрустом брякнулась озень, гарантированно повредив при падении позвоночник. Поднялись после такого удара далеко не все, но маги на этом не остановились. И пока Ник постепенно расширял воздушное кольцо, Эртекради подбрасывал с земли все новые и новые порции камней. Который магический вихрь исправно раскидывал в стороны, тем самым выполняя роль огромной магической катапульты. При этом его не смущали ни размеры, ни вес камней. Он исправно поглощал и выплевывал все, что только попадалось под руку. Даже зомби, если не успевали упасть или отползти в сторону, иногда становились живыми, ну, в смысле не живыми, но весьма увесистыми снарядами – которыми смерч сбивал с ног всех, кто не успевал отойти на безопасное расстояние. Когда же снаряды у него закончились, а стенки воздушного вихря опали, я с удивлением обнаружила, что площадь практически опустела. На месте завалов остались лишь невысокие холмики, большую часть нежити попросту сдула, образовавшиеся после взрывов воронки еще тихонько тлели, однако вызванный взрывами огонь уже угас. А дым, который поначалу валил оттуда густыми столбами, превратился в тоненькие и совсем не опасные струйки, которые вот-вот должны были окончательно исчезнуть. Зато дома, которые по утроне успели разнести наши маги, резко преобразились и стали похожи на огромные дуршлаги, из продырявленных стен которых торчали не только камни, но и поднятые вихрем бревна. Крышу у многих попросту снесло, Заборы рухнули еще раньше, с чудом уцелевших деревьев напрочь слетела вся листва, тогда как основная масса нежити, словно получив неслышный приказ, слаженно отступила. И теперь молчаливо взирала на сиротливо торчащий посреди пустого пространства храм, похожий на неприступную твердыню, окруженную армией неприятеля. «Корно, что с воротами?» — напряженно спросил Эрдекради когда ветер окончательно стих, и над разрушенным городом вновь повисла мертвая тишина. Чисто, ближе, чем на три сотни шагов, ни одного зомби, щит не поврежден, резервов пока хватает. Ну как хватает? Большую их часть я слила на защиту ворот. Но благодаря Линелю не только не истощилась, но и постепенно восстанавливалась. «Значит, первый раунд за нами», — довольно усмехнулся Ник украдкой вытирая выступившую на лбу испарину. «Это ненадолго», — успокоил его городской маг. «Так что не расслабляемся и готовимся к новой атаке, которая наверняка не заставит себя долго ждать».